«На барахолке ее ждать нельзя». Кварц, приникнул к биноклю, внимательно оглядывал стихийный рынок, расположившийся недалеко от входного тоннеля оборонительного вала сателлита. Он осторожно повернул голову правее, стараясь не пошевелить листву кустарника, внутри которого троица заговорщиков лежала вот уже полчаса, и добавил. «Это самый ожидаемый ход. Люди Белова сделали выводы, и второй раз на одном месте не проколются». «Там оперативников будет больше, чем продавцов. Мы можем оставить на рынке наблюдателя, который предупредит остальных о появлении кнопки и о том, в какую сторону она пошла, но не более». «Нас всего трое!» раз с ненавистью смотрел на оборонительные сооружения сателлита, словно все его враги собрались за его стенами. «В этом месте от сателлита в разные сектора уходят четыре проселочные дороги. Мы не сможем ждать ее в каждой стороне». «Надо забирать кнопку прямо у выхода, у них под носом, ты же сам предлагал». «Предлагал», — не стал спорить Кварц. «Но не до такой же степени. На открытой местности в десятки метров от огневых точек оборонительного вала мы далеко не уйдем». «А мы не будем тупо мчаться по открытой местности», — возразил раз. «Мы заберем кнопку у выхода, быстро дойдем до барахолки и спрячемся прямо там. Завтра пятый день после выброса, время еще торговое» и зомбаки с утра в эпицентр ушли народа на барахолке станет вдвое больше к моменту выхода кнопки за каждым твоим шагом и покупателям на рынке будет следить десяток оперативников парировал контрразведчик спрятаться тебе не дадут пусть следят молодой сталкер зло усмехнулся так даже лучше пока будут следить прошли опять самое главное предлагаешь разыграть подмену Кварц оторвался от бинокля и задумчиво посмотрел на Раса. «Может сработать, если не сделаем ошибок и успеем все подготовить за ночь. Я буду подменой. Зеркало есть, грим почти закончился. Но тут много не потребуется, так что хватит». «Лучше я», — возразил Рас. «Ты ее на две головы выше, я больше подхожу». «Нельзя ли подробнее?» Водяной опорожнил бутылку с водой и с досадой посмотрел на пустую емкость. «Еще одна бутылка закончилась. Я стараюсь пить меньше, но мозги жжет нещадно». «Пей!» — отмахнулся раз. «Если завтра нас убьют, не придется жалеть, что все не допил. А если не убьют, то что-нибудь придумаем». В небе зазвучал стрек от вертолетных винтов, и все трое вжались в землю, замирая в глубине кустарника. «Экипаж, идущего над кромкой леса патрульного вертолета, не сможет засечь подключенных к невидимкам людей?» но может просто увидеть их глазами. Поэтому под вертушкой умнее сохранять полную неподвижность, даже если ты залег в густой растительности. Правило старо, как самореал, Но несмотря на это, всякий раз кто-нибудь допопадается, нарываясь на арест или свинцовый поток. Покинуть сателлит удалось относительно спокойно, если не считать запись на видеокамеру, ставшую на входе в город обязательной с момента объявления КТО. Каждого, кто входил или покидал город, охрана КПП подводила к видеокамере, глядя в которую человек называл свои личные данные, место жительства и цель визита в город. Чтобы не создавать давку, люди черного плаща установили на КПП сразу пять камер в ряд, словно кабинки для голосования. Но в часы пик очередь все равно возникала. РАЗ даже выразил удивление, почему служба безопасности не стала собирать на входе отпечатки пальцев, как это делается на внутреннем КПП, ведущем в административный квартал сателлита. Кварц ответил, что подобных мер не приняли исключительно из боязни заполучить серьезное падение денежного потока. Половина посетителей сателлита, прибывающего в город ради закупок товара из дачи Икса в розничных количествах, являются личностями, мягко говоря, темными. Введение подобных мер оттолкнет их от города и переправит к перекупам, потому что с ростом ареала торговые точки сателлита становятся все больше привлекательными для тех, кому далеко или небезопасно идти в приемный пункт на нейтралку. Перекупы в конечном итоге все равно сдадут свой товар RAO, но им полагаются оптовые скидки и бонусные программы, а это потеря средств. Учитывая интенсивность добычи X в ареале, За год такие потери составят круглую сумму даже по меркам РАУ. Выйдя за периметр оборонительного вала, троица сразу же направилась к барахолке. Людей Белова там сейчас достаточно, но трое небогато снаряженных старателей ничем не выделяются в толпе посетителей стихийного рынка, рассчитанного на подобных покупателей. Минут через 10 по рынку поползли слухи, что на городском КПП готовится ужесточение режима. Вроде как возле него разворачивается блок блокпост службы безопасности, на котором будет проводиться проверка всех входивших и выходивших на предмет грима. Это известие вызвало поток саркастических шуток в адрес черного плаща, но в целом никак не отразилось на количестве желающих пройти через КПП. Побродив по рынку с полчаса, троица разделилась и разошлась по разным проселкам, уходящим за пределы сектора РАО к территориям других группировок. Еще полчаса ушло на то, чтобы незаметно затеряться в лесу, подключиться к невидимкам и выйти к заранее назначенному месту сбора. Оттуда вернулись капушки и подыскали подходящие для скрытого наблюдения кусты. Несколько минут раз орудовал смотком тонкой проволоки, превращая заросли в захваченное паутиное место, после чего дал гарантию, что до темноты к этим кустам никто не подойдет. «Так что там с подробностями?» Водяной проводил взглядом удаляющийся вертолет и потянулся за новой бутылкой. «Насколько я понял, вы хотите встретить кнопку у выхода, быстро привести на рынок и спрятать, а вместо нее отправить кого-то другого, загримированного под нее, и этого человека арестуют или убьют? Я против!» «Ты же хочешь ее спасти?» – пожал плечами кварц. «Нет никаких гарантий, что этот вариант сработает, но это хотя бы шанс!» «Спасти одного человека ценой жизни другого?» Водяной покачал головой. «Нет, кварц, я не хочу с этим жить. И Кнопка тоже не захочет. Больше, чем достаточно уже того, что наши на базе погибли, не дождавшись от нас помощи. Ищите другой способ. Если рисковать, то всем. Если тебя убьют во время этого риска, Кнопка будет тобой гордиться». Голос Кварца вновь стал бесцветным. «Зря упрямишься» раз дело предлагает а риска тебе хватит подмену распознают быстро его примут как только он заедет в лес поймут что прокололись и рванут назад к этому времени мы далеко уехать не успеем поэтому я уведу их за собой а вы с кнопкой пойдете пешком куда спокойно уточнил водяной куда мы с ней пойдем мы тут не знаем ничего и никого а нас теперь знают все в желтую идите Раз прислушался к далекому рокоту моторов, осторожно пристал и бросил взгляд через кусты на движущиеся по дороге наземный патруль с двух БТР. «На наше дальнее стрельбище. Там землянка выкопана, в ней вода, консервы, оружие. Там встретимся». «Не встретимся мы там. Водяной был все так же спокоен. С каких пор ты считаешь меня глупцом, раз? Никто из вас не вернется, у вас нет шансов уйти от погони». Вас убьют под предлогом оказания сопротивления аресту. Или после ареста избавятся каким-нибудь другим способом. Вы для них носители опасной информации. Таких свидетелей не отпускают по УДО за хорошее поведение. Они до этого не доживают. Невелика потеря. Кварц закрыл глаза и улегся на спину. Мы им не интересны, кроме как первоочередные цели на ликвидацию. А вот если попадешься ты то тебя, господа Белов с Лозинским, будут эксплуатировать, изучать и так далее, давить через кнопку. Тебе еще очень повезло, что твой отец оказался решительным и храбрым человеком, выкрал внучку у государства и ушел в бега, не побоялся пойти против всей системы, за что зачислен в преступники, если бы не он, то вы с кнопкой уже болтались бы на крючке. Я хорошо понимаю свои перспективы в случае задержания. Водяной невесело усмехнулся. «Но не хочу, чтобы за меня погибали мои друзья. В бой идем все, даже если это последний бой. Только так, давайте другой план, чтобы никто не оставался на верную смерть. Пусть все, что нам достанется, достанется поровну». «Можно и так». Кварц открыл глаза и посмотрел на парящий высоко в небесах зловещий силуэт крупной хищной птицы. «Похоже на дракона», — задумчиво протянул он. Здорово. Раньше я таких не видел контрразведчик Контор-разведчик перевел взгляд на Водяного. «Если хочешь поровну, то одних квадроциклов будет мало. Нам нужна машина и лопаты». «Значит, отберем у кого-нибудь», — невозмутимо констатировал Водяной. «Вон на барахолке их сколько. Половина останется ночевать здесь. Выбирайте, какая больше подходит». «Подходит та, в которой народа меньше». Безразлично уточнил Кварц. «Чтобы по шее нам не надавали, если ты не собираешься всех убивать». «Давай обойдемся без лишних трупов, если это возможно». Водяной обернулся к расу. «Ну что, пошли обратно на барахолку, подходящую машину искать». «На барахолку я пойду один», — ответил за сталкера контрразведчик. «Вы отправляетесь за квадроциклом раса, и едете за вторым квадроциклом». Вчетверо мы на одном не уедем. «Как ты хочешь уходить от погони?» – поинтересовался раз. «Все дороги будут перекрыты. Через лес может не получиться. Там квадрики не везде пройдут. Паутины много, рискуем заехать в тупик». Маршрут продумай сам. Кварц достал нож и принялся чертить схему на небольшом клочке земли, не занятом травой. Общий план строится на том, что люди Белова сначала попытаются взять водяного живым. Им нужно гарантированно уничтожить всех, кто был в контакте с рентгеном после его возвращения из эпицентра. Вдруг у каждого из нас есть полная копия компромата и тому подобное. Значит, перед службой безопасности поставлена задача задержать или нейтрализовать четверых человек тебя, меня, водяного и болта. Они ведь не знают, что Болт укатил на своем газике обратно в эпицентр и считает, что он вместе с нами. Значит, группы захвата не станут мгновенно бросаться на того, кто подойдет к кнопке за пределами сателлита. Они захотят проследить за кнопкой и ее провожатым, чтобы те вывели оперативников на остальных. Там всех сразу и примут. На этот раз операции будет руководить кто-нибудь поумнее и поопытнее черного плаща, и все будет организовано грамотно. Они не смогли вычислить нас в сателлите. «Хотя вся гостиница и мы в том числе неоднократно проходили проверки. Тот, кто заменяет черному плащу мозги, сделал выводы и намерен не допустить ошибки». контрразведчик начертил на земле примитивный план местности. «Это значит, что оперативники не будут сидеть друг на друге в ближайших капушке леса кустах», — пояснил он. Белов понимает, что мы не сомневаемся в том, что нас попытаются принять и будем проводить разведку местности. Он ведь не знает, до какого предела мы готовы дойти ради освобождения кнопки. А вдруг тебе на нее наплевать? Вы ведь не вчера поженились. Или ты малодушный трус, который бросит любимую женщину ради сохранения собственной шкуры. Или, что тоже для Белова не вариант, мы бросим тебя, как только увидим, что лес набит группами захвата. Тебя-то примут, а мы уйдем. Он же уверен, что Болт с нами. Да и Раса наверняка вычислили. То есть найти нас в реале будет, мягко говоря, тяжело. Это неприемлемо. Вдруг я знаю все, что знал Рентген, и обладаю доказательствами. То есть люди Белова попытаются убедить нас в том, что никакой засады нет? Уточнил Рас. Нет. Кварц покачал головой. Они знают, что мы в это не поверим. Они попытаются убедить нас в том, что в наших силах выкрасть кнопку и уйти от погони. На барахолке будет полно оперативников. Но если к кнопке подойдет одиночка, принимать его прямо там они не станут. Сначала посмотрят, что объект будет делать дальше. Объект сядет в машину так, что его не будет видно. И поедет по одной из имеющихся дорог. Те, кто будет сидеть в засаде на нужной дороге, получат предупреждение в радиоэфире и выдвинутся либо на задержание, либо на скрытое преследование. До получения сигнала группы захвата будут находиться не на виду, где-нибудь в глубине леса, в пределах досягаемости участка своей ответственности. Наш автомобиль дойдет до леса и скроется от наблюдателей с барахолки. На лесной дороге стопроцентно будет располагаться замаскированный наблюдатель, который примет у них эстафету слежения за машиной и скорректирует выдвижение групп захвата. «Но как, я уже сказал, Белов трезво оценивает уровень нашей подготовки и не будет размещать наблюдателей на видном месте. Скорее всего, они займут позиции на некотором удалении от опушки, чтобы мы не смогли обнаружить их в ходе предварительной разведки. Это означает, что сразу после углубления в лес наш автомобиль будет находиться в мертвой зоне для наблюдателей Белова. Эта мертвая зона будет очень мала, может, 5-10 метров». То есть такова, что при остановке или съезде с дороги в чащу наблюдатель понял это за секунды. Быть может, наблюдатель вообще будет постоянно видеть автомобиль хотя бы частично. Но другого варианта у нас нет. Как только машина углубится в лес, ее либо возьмут штурмом, если посчитают, что внутри достаточное количество подозреваемых, либо начнут вести до пункта конечного назначения, поставят впереди и сзади эскорт, поднимут воздух в воздух вертушку. И даже скрываться не будут. Деваться нам все равно некуда. «Значит, мы должны выпрыгнуть из машины в мертвой зоне», — возбужденно зашептал раз «Пока нас не видят. И пусть она едет дальше сама. Руль заблокируем, педаль газа зафиксируем. Надо заранее все подготовить». «Далеко без водителя она не уедет», — возразил Водяной. «Это желез, проселки прямые, их просеками прокладывали. Но поворотов все равно хватает». Да и поверхность неровная. Долго машина напрямую не устоит. «А мы ее сразу в аномалию направим!» В глазах молодого сталкера уже пылал лихорадочный огонек, разрабатываемого на ходу плана. «Аномалий хватает, и прямо на дорогах тоже есть. Их огораживают и объездной карман вырубают. Я знаю даже два подходящих. Тут четыре дороги всего. За пару часов проверю. Машина вляпается, и пусть думает, что мы суицидники». «Вряд ли они в это поверят», — с сомнением произнес Водяной. «Не поверят», — подтвердил контрразведчик. «Поэтому оставлять машину без водителя мы не будем. Мы возьмем в заложники ее владельца. Он будет находиться за рулем и просто поедет дальше. Организуем ему страшилку, как сделал когда-то туман. Пусть едет столько, сколько сможет. Это позволит нам выиграть время. Пока люди Белого будут возиться с машиной, Мы бегом уходим в лес. Как только все раскроется, а раскроется это быстро, группы захвата будут брошены к месту нашей высадки в мертвой зоне. Они поймут, что мы задумали уйти лесом, по бездорожью, снимут все подразделения с прежних позиций и направят их на задержание. Поднимут вертолеты, высадят отряды так, чтобы мы оказались в окружении и начнут прочесывать лес. Так или иначе они нас находят. Наша же задача добиться снятия засад с дорог, потому что мы не будем уходить в лес. Как только они разблокируют дороги, мы выходим к месту, где заранее спрячем квадроциклы, выезжаем на дорогу и пытаемся добраться до желтой зоны. Радиосвязь с воздухом, согласно инструкциям РАО по безопасности полетов, не шифруется. Так что слушаем через сканы радиоэфир пилотов и действуем по ситуации. На этом с теорией все. Дальше твоя очередь, раз. Думая, где все это можно воплотить?» «Есть пара мест», – немедленно заявил раз «В одном месте дорога, как только в лес заходит, сразу через небольшой распадок идет. Там как бы низина получается метров пять-шесть длиной, и кустов по обочинам полно. Там можно выпрыгнуть, наблюдатели сразу не догадаются. В том месте все скорость сбрасывают, успеем в лес уйти». «Нас воздуха засекут быстро», – водяной не разделял сталкерского оптимизма. «Выйдем на дорогу на квадроциклах, вертолеты и обнаружат. Квадроцикл не спорткар. Да и хайвеев у нас тут нет. Может, лучше землянку выруем где-нибудь в лесу среди аномалий. За ночь успеем, там спрячемся». «А пить ты что будешь?» — поинтересовался раз. «Вода и так к обеду закончится, а нас четверо будет. Завтра пятый день. Они до шестого точно будут искать». «Перетерплю как-нибудь», — отмахнулся Водяной. «Шестой день настанет, они сами уйдут. Оповещения о выбросе теперь больше нет. А нам терять нечего. Выберемся и пойдем в желтую. Если повезет, успеем до выброса, до схрона добраться». «Не выдержишь ты сутки без воды», — вздохнул раз. «Ты пять минут без глотка уже не можешь». «И все-таки я попытаюсь». Водяной был настроен решительно. «Это лучше, чем надеяться, что нас не найдут с воздуха за два часа езды». И никто из врагов не попадется нам навстречу и не отправится в погоню сразу по всем дорогам. Сателлит свяжется с наемниками, даст частный контракт, и нас будут вылавливать у желтой на всех тропинках, а в шестой день желающих рисковать попасть под выброс будет поменьше. — Есть предложение оптимальное в нашей ситуации, — равнодушно произнес Кварц, вновь разглядывая драконоподобный силуэт далекой птицы. Если вы сможете разыскать такое место, куда действительно никто не рискнет сунуться, и мы не вляпаемся, пока будем рыть там землянку, то наши шансы из сказочных становятся призрачными. Просидим в норе до шестого дня, вылезем и, может быть, даже доедем до желтой, если за время наших поисков люди белого не найдут наши квадроциклы. «Не найдут», — буркнул раз, — «я их под аномалию замаскирую» заранее спрячем их там где искать не будут потом пешком до них дойдем если повезет только не выдержит он без воды сутки кварц ты же знаешь он после ранения пьет не переставая какие там сутки он через полдня свалится не свалюсь угрюмо заявил водяной потерплю разок ничего со мной не случится экономить буду возьму себе отдельную пару бутылок и растяну их насколько надо раз хотел было запротестовать Но кварц жестом заставил его умолкнуть на полусловии. «Все, времени мало. Нужно достать второй квадроцикл, перегнать сюда и спрятать. Нам всю ночь ямы рыть, заложников брать, а потом еще торгашей изображать. И нигде нельзя ошибиться. Ищите место под землянку. Я на барахолку. Связь на резервной частоте. Встречаемся здесь же».